глава 22 я сказала дяде в а д у чтобы он подъехал потупилась марина ты не против да какая мне разница кто повезет пожимаю плечами главное чтобы отвез куда надо только откуда ты его взяла он же у рынка стоит он вчера подъезжал я и договорилась что спрашивал не пристаю ли я к тебе усмехаюсь марина краснеет ну да я так ней не пристаю получилось все ровно наоборот Но я ее не виню и шлюха не считаю. Баба молодая, без мужчины больше двух лет. Хотела отблагодарить, только вышло все как-то глупо. На самом деле глупо. Чем может отблагодарить мужчину молодая красивая женщина? То-то и оно. Только вот нормальный мужик никогда не воспользуется женской слабостью. Даже если он уже на стенку лезет от хм, отсутствия женской ласки. Мда, набаловался я за время путешествия. Помню, в одном трактире сразу три девицы подрались за возможность со мной переспать. И ничуть не вру. Так орали и таскали друг друга за волосы, что я счел за лучшее побыстрее оттуда слинять, а то и мне достанется под горячую руку. Разнять чертовок? Ха, ну, сейчас, прям. Знаю это дело. Еще и виноватым окажешься. А уж царапин на морде столько получишь, что и тигр отдыхает. Подняла меня Марина примерно через полчаса после рассвета. На столе уже стояли фруктовый отвар, аналог земного компота, блинчики с маслом, пирожки с фруктом, очень напоминающим клубнику. Горячие, только что испеченные. И Марина еще извинилась, что к пирожкам не купила сливок. Их лучше всего есть со сливками. А че девочку не пригласила за стол? Или она еще спит? Улыбнулся я хозяйке, и та довольно улыбнулась. Она с рассвета не спит. И уже пробовала ходить. По стенке, но ходит. Еще бы. Я вчера поддал ей энергии для ускорения роста мышц. Она теперь должна все время хотеть есть. Ускоренный обмен веществ на время. — а м о я тут. Марина вздрогнула, ее глаза широко открылись, а я рванулся из-за стола с такой скоростью, вот от этого зависела моя жизнь, и подхватил падающую девочку у самого пола. В ушах зашумело, когда я отпустил бы его режим, и руки мелко затряслись. — Вот это я дал, Гарри. Олимпийские чемпионы отдыхают. Ты что ж ты делаешь, негодная?» Со слезами в голосе воскликнула Марина, ощупывая девочку. «А если бы сломала кости? Разве можно без мамы ходить?» «Ну, когда-то ей ведь надо будет ходить без мамы!» Улыбнулся я, потрепав девчонку по голове. «Молодец, что уж! Только давай договоримся, одна не ходи, пока я не разрешу. Обещаешь?» ь н о ты же сам сказал, когда-то ведь надо без мамы!» Тоже улыбнулась девочка. а т ь когда-то, но не сейчас!» Фыркнул я и легонько щелкнул девицу по кончику носа. «Ах ты, хитрюга! Ловишь дядьку на противоречиях?» «Нет уж, тебе пока что далеко до его хитрости. А за это вот тебе!» Я беру девочку за талию и подбрасываю ее до потолка. Ловлю и еще бросаю, еще. Она визжит, хохочет, закрывая глаза, и я тоже смеюсь. На душе тепло и уютно. «Не скажу, чтоб ы я так уж любил детей, и тем более чужих детей». Дети делятся на своих и плохо воспитанных. Но эта пигалица мне нравится. Эдакий контраст мелкого детского тельца и взрослой рассудительности. Я встречал таких детей в своей жизни. И обычно это были дети, которые испытали на себе что-то очень неприятное. Тяжелую болезнь, смерть близких. Их жизнь будто перемалывает и лепит из фарша что-то другое. И н е взрослого, и н е ребенка. Смотрю на Марину и вижу слезы в ее глазах. Мужа, наверное, вспомнила. Ругаю себя. Не надо было так развлекаться. Забыл, где нахожусь. Ты, наверное, есть хочешь? Держу девочку на сгибе левой руки, почти не чувствую веса. Худенькая, весом, наверное, не больше кота, типа Мейкуна. Кожа, кости да голова с огромными синими глазами. Маленький гномик. Всегда было странно. Если Бог есть, зачем Он заставляет страдать маленьких детей? Абсолютно безвинных, чистых, практически ангелов. В чем тут справедливость? И в чем его всепрощение и любовь? Свинство это, а не любовь. Когда отправлюсь на небеса, так ему и скажу, перед тем, как гордо прошагать в ад. «Очень хочу», — звонко кричит девочка. «Я бы сейчас все на свете съела, все». А потом мы сидим и смотрим, как Аня ест. Жадно, но аккуратно, подбирая каждую крошку, подставляя ладонь, чтобы не намусорить. «Да, потому как ест человек многое, можно сказать». Ясно, что в этой семье привыкли беречь еду до самой последней крошки. Эй, дракон, если я привезу тебе пирожных, не будешь есть невест? Серьезно спрашиваю девочку и вижу, как она замирает, вытаращив глаза. Чего вытаращилась, драконья морда? Сознавайся, сколько невест с грязными пятками сожрала. Аня хохочет, поняв шутку, и мгновенно реагирует. А вот и вранье. Я вначале их как следует отмывала. Пятки у них были розовые. И вообще я их отпускала. Только они не хотели возвращаться к жениху. У меня же им лучше. Книжки, красивая пещера. — Ладно, поверю. Так же серьезно говорю я. Но все равно купим тебе пирожных. Какие хочешь? Какие больше нравятся? — Тянет а н н е и я понимаю, что из всех пирожных, что она пробовала, одно. — С розовым бочком. — Вмешивается ее мать. — И со взбитыми сливками. — «Да, розовая, со взбитыми сливками», — выдыхает Аня, сверкая ясными глазами. «Ты шутишь, дядя Роб?» «Разве видно?» — делаю я каменную морду. «Где видно, что я хохочу? Сказал, привезу, значит, привезу. А если в лавке не будет, значит, вытащу пекаря из дома и побью палкой. Все равно заставлю испечь. Клянусь!» «Нет, палкой не надо», — грустнеет Аня. «Я не люблю, когда людям делают больно. Когда меня переехали, мне было так больно, так плохо». Я не хочу, чтобы людям было плохо. Дядя шутит, деточка. Дрогнувшим голосом говорит Марина. Я пожимаю плечами. Да, все-таки очень маленькая девочка, несмотря на ее умные речи. И так бывает, да. Куда едем? Оборачивается ко мне извозчик, вырывая из раздумий. И правда, куда? Слушай, в ад. Где можно купить приличную одежду или сшить? — Ну, на рынке. Готовые платья есть и шьют. — Все равно на центральный рынок ехать. И продукты там. — Мария сказала, вам продукты нужны. Много? — Много. И ты нас подождешь, хорошо? — Да хоть целый день. За твои деньги хоть месяц стоять буду. Поспать в коляске — святое дело. Хохочет извозчик, трогаясь с места. — Да ладно, я скидку сделаю хорошему человеку. Свои же, не какие-то дикарей, не п о м н я щ и е добра. Мне Маришка как племянница. Я ее вот такой помню. Показывает рукой полметра от скамьи. Я вот что предлагаю. Я не буду брать с вас по часовую оплату. Буду работать как обычно, только далеко не стану уезжать. За город, если что, не поеду. Так что, если меня нет на месте, немного подождете, я и подъеду. Это чтобы ваши деньги сберечь, и мне побольше заработать. Пойдет? «Пойдет», — подумав, сказал я. «Мне и правда спешить некуда. Раннее утро. До вечера времени завались. И вообще у меня времени завались. Если верить драконам, а не верить им нет оснований, жить мне лет двести как минимум, но, скорее всего, больше. 300 или 400 Я же полукровка». Когда искал извозчика у рынка, в ворота не заходил. с м о т р е л издалека и уехал. И вот теперь я на территории. Хм, да, черкизон, да и только. Пришло в голову сразу, как только прошел ворота. Ряды лавок, ряды прилавков, толпа. Бегут туда-сюда, туда-сюда. Тележки, разносчики, крики типа. А вот айда сюда, тут самый лучший товар. Все это сливается в ровный гул, похожий на рев самолетного двигателя, разогреваемого на летном поле. Что-то я отвык посещать такие массовые скопления народа. С девяностых отвык. «Куда едем?» — спрашивает меня Марина, кусая губы. Она почему-то смущается, а я не пойму, почему. Потом вдруг доходит. Платье. На ней все тот же старый выцветший сарафан с подолом почти до земли. Поверх него нечто вроде шали. Вначале я не понял, зачем ей в такую жару шаль. Потом увидел прореха в районе лопатки. За штопано аккуратно, но все равно видно, что п р о в а л о с ь Ты тут лучше все знаешь. Веди меня к хорошим лавкам, где можно купить одежду. Там дорого. Увещевает меня Марина. Может, что-то подешевле поищем? В рядах? Смущается под моим у к о р и з н е н н о с м е ш л и в ы м взглядом, кивает. И правда, что это она мне указывает, где купить подешевле? Деньги мои, так что где хочу, там их и трачу. Кстати, насчет денег. Накрыл тугой кошель курткой, чтобы не было видно. А еще придерживаю его рукой. Вокруг такие рожи шныряют, это просто нечто. Карманники, само собой. Рынок без карманника, как свадьба без музыки. Неотъемлемый атрибут. Эту лавку нельзя назвать лавкой. Магазин, не меньше. Внутри тихо и даже прохладно. Когда входили, звякнул колокольчик, и на его звук тут же вышла женщина лет пятидесяти. Полноватая, высокая, статная. Одета добротно, но не броско. окинула нас взглядом сверху донизу, видимо, определяя нашу платежеспособность, и, похоже, что осталась недовольна. Что могут купить эти нищеброды? н о виду не подала, говорила доброжелательно, спокойно и без малейшей ноты презрения. «Приветствую вас, господа. Что желаете? У нас большой выбор женских платьев». Когда я предложил Марине зайти в лавку, она вначале не поняла. А когда объяснил, смутилась и категорически отказалась идти. м а л она и так с меня деньги берет. А я ей ничего не обязан покупать. И вообще, у нее нет денег со мной расплатиться. У нее есть долги, и они в первую очередь. Минут пятнадцать пришлось уговаривать. И не уговорил бы, если бы не рявкнул в сердцах, что с такой нищебродкой мне стыдно идти рядом по улице, и что она должна соответствовать статусу своего кавалера. Только тогда согласилась, но сейчас стояла сердитая и обиженная. Понимаю, неприятно. Но как еще я мог у ее заставить делать то, что нужно? «Девушке нужно подобрать пару платьев», — кивнул я хозяйке лавки. «Или кто там она такая? Одно платье легкое, наподобие того, что сейчас на ней. Второе, хм, назовем его «выходное», «праздничное». Сумеете что-то подобрать?» «Почему нет?» — улыбнулась женщина, оглядывая Марину гораздо внимательнее. е ф и г у р а очень х о р о ш а я На такие фигуры платья шьют. Что-нибудь сейчас подберем. Вы погуляете или посидите, пока подбираем?» «Посижу». Улыбнулся я. «И погляжу, как платье на ней сидит. Если не понравится, будем подбирать что-то другое. Ей нужно самое лучшее». «Какой у вас заботливый супруг!» — улыбнулась женщина, и, заметив смятение, Марина извинилась. «Простите, лишнего в з б о л т н у л а И снова обратилась ко мне. «Присаживайтесь. Сейчас принесу холодного компота. В жару самый раз. Или, может, разведенного вина? Ага, значит, компот». «Нет!» — мотаю головой. «Нет, нет!» — машу рукой. «Нет!» — мрачно вздыхаю. «Нет!» — закусываю губу. «Да нет же!» — с досадой и горечью. Помощницы хозяйки лавки с ног сбились, т а с к а й нам платья, а Марина, отойдя за ширму, мерила их и выходила, и все было не то. То она в этом платье выглядит какой-то кухаркой, то, наоборот, легкомысленно и глупо, то дешево, сиротские цвета, А то яркие, как попугайские перья. Ничего дельного, ничего хорошего. Так, прерываю я этот конвейер моды. Скажите, сколько времени вам надо, чтобы сшить платье? — Если сильно напряжемся, часа три, — мрачно отвечает женщина. — Но тогда надо бросить все дела, и цена будет вдвое против обычной. Сижу, размышляю, глядя на грустную Марину, принимаю решение. Вот что, Мариша, выбери себе два платья, которые нравятся. А потом мы что-то решим. Давай, нам еще много чего надо обойти. Кстати, уважаемая, не знаю вашего имени. — Да, р о м а н и к с с готовностью отвечает женщина, — швея и хозяйка швейного салона. — Да, расскажите, а где тут можно купить приличную качественную обувь? Не дрянь какую-нибудь? — Раньше бы я вам сказала, что в соседней лавке, но теперь хозяин лавку продает, так что там пусто. Можете пройти дальше, по второму ряду. Там есть лавка Данды Сигаля, он хорошую обувь шьет, и мужскую, и женскую. Там найдете все, что нужно. Или сошьете. Киваю, у меня в голове е д з з и красный фонарь мигает. Ну, как в фильмах про тревогу, когда все бегут под д д з з и красный фонарь. о р у ж и е хватают, готовясь отразить и не пущать. Что-то в голову запало, и вот... Скажите, а почему хозяин продает лавку, и сколько она стоит? — Хотите купить? Недоверчиво оглядывает меня Дара. Он пятьдесят золотых просит. Это недорого за большую лавку в таком месте. Там и вода есть, правда привозная. И туалет со сливом. И даже комната для отдыха, с печью, и всем необходимым. Такая же лавка, как у меня. А продает потому, что разругался с роднёй, и ему срочно надо продать лавку. Там у него сложная история. Вроде как тесть давал деньги на обзаведение и торговлю, а потом начал вмешиваться во все дела, командовать. Так что парень решил, что ему такое не надо, и убегает из города, куда глаза глядят. Не говорит, куда, чтобы не знали. Из золотой клетки вырывается. — один? — усмехаюсь я. — Нет, жену берет. — Тоже улыбается женщина. — Куда же он без жены? Родню только бросает. Тесть тоже купец, и считает, он лучше знает, как жить молодым. Чуть ли не в постель заглядывает, командует. Все наследников ждет, болезный. У него только дочери, сыновей нет. «А как звать этого купца?» Напрягаюсь и о ж и д а я очевидного ответа и ошибаюсь. «Сегер Карсон», — отвечает женщина, кивая Марине и жестом подзывая к себе одну из молоденьких помощниц, бойкую девицу лет 15 у п а к у й «Фух!» У меня просто от души отлегло. Запястье м незаметно вытер пот, вздохнул. «Вот это бы я попался!» «А как найти этого парня? Где он сейчас?» — Где? Да в лавке есть. Остатки вывозят. Хотите увидеть? Я могу послать за ним мою девочку. — Лучше я сам зайду, так будет проще. Сколько за платье? И это, Мари, надень одно из них прямо сейчас. Вот это, которое полегче. И не надевай на себя платок, жарко ведь. Да и зачем прятать такие красивые плечи? На них хорошо бы еще жемчужные бусы или цепочку с кулоном. — Настоящий мужчина, — удовлетворенно кивает Дара. «Береги его, девочка!» Марина смущенно опускает взгляд. «Да, это то, что нужно. Мы торговались не менее получаса, и я в яростной схватке выторговал аж 20 золотых. Хорошо иметь инсайдерскую информацию. Уже когда уходили, Дара вдруг сказала, что хозяин лавки мечтает свалить из города прямо сегодня». и ему впору бросать лавку, так что за ценой он не постоит. Так и оказалось, я выторговал крупную сумму. С собой у меня таких денег не было, так что я оставил стеречь сделку Марину, которая ничуть не удивилась заданию, а даже обрадовалась, и помчался на выход туда, где должен был стоять наш извозчик. На мое счастье, он был на месте. Я запрыгнул в коляску, приказал гнать как можно быстрее, объяснив ситуацию, и через час снова вошел в лавку, имея на руках нужную сумму. За это время Марина успела сбегать за базарным стряпчем, который оформлял подобные сделки за малую мзду и государственный налог. Я взял денег и на это, меня заранее предупредили. И еще через час я стал счастливым владельцем приличного такого магазинчика, полностью оборудованного и готового к работе. Кстати, комнаты отдыха здесь были очень неплохими, такими, что в принципе можно было тут и жить. При желании, конечно. Марина, когда увидела эти комнаты, как-то сразу заскучала, погрустнела, И я без особого труда сообразил, какие мысли сейчас версятся в ее голове. Уедет ж е л е ц оставит без средств к существованию. А так все хорошо начиналось. Так что, когда я сказал, что хочу серьезно поговорить, Марина побледнела и закусила губу. Мне даже стало немного стыдно. Троллю девчонку. — В общем так, Марина, — начал я задумчиво, глядя в окно, — лавкой будешь командовать ты. — Что? Девушка растерялась, глаза ее широко раскрылись, а челюсть отвисла. — Что вы сказали? — Ты будешь торговать в этой лавке. С паузами сказал я и широко улыбнулся. — А ты что думала? — Скажу, что съезжаю и буду здесь жить? — Нет, моя дорогая, ты получаешь работу, а я буду другим делом заниматься. — А чем торговать? Марина неверяще помотала головой. — Обувью, как и прежний хозяин? — Это будет лавка редкостей. пояснил я, осматривая полки-лавки. «Очень дорогие, очень редкие товары. Оружие, музыкальные инструменты, ну еще что-нибудь такое редкое, чего нет у других. Ты будешь получать золотой в месяц. Пока золотой. Как пойдет, дальше будет больше. Питание, одежда для работы – все мое. А теперь продумай, как лучше сделать. Вещи очень дорогие. Некоторые потянут на несколько тысяч золотых». «И все это у вас есть?» «Такие дорогие вещи!» Марина широко раскрыла глаза и глядела на меня так, будто перед ней появился дракон. «Откуда? Ой, простите, это не мое дело!» Я кивнул. «Да, это мое дело. Но я тебе скажу, чтобы между нами не было недомолвок. Ты же ведь будешь заниматься этим делом. Ты уже знаешь, что я маг!» Кивнула. «Знаешь, что я могу лечить!» Кивнула. «Но не знаешь, что я могу лечить не только людей, но и вещи!», вещи? «Как это?» «А чем вещи отличаются от людей?» Усмехнулся я. «Только что говорить не могут. Они болеют, они умирают. А я могу их лечить. И вот вылеченные вещи приобретают особые свойства. Ножи не тупятся. Балларды играют так, что все плачут и смеются под их музыку. Я умею лечить вещи. Только помни о нашем договоре, хорошо? Если ты проболтаешься... Нет, с тобой ничего не случится, не думай». Просто я исчезну из твоей жизни навсегда, и ты останешься со своими проблемами одна. Ибо я не люблю, когда меня обманывают и предают. Поняла? — Да, конечно, — тихо ответила Марина. — Я никогда вас, тебя не предам, клянусь. Я тебе о б я з а н Перестань, — поморщился я. Уж на то пошло, я не для тебя лечил девочку, а для нее и для себя. Терпеть не могу, когда страдают дети. Хорошая девочка, и мне стало ее жалко. Потому ты ничем мне не обязана. Просто я даю тебе работу. Делай ее хорошо, и будешь жить сытно и весело. Все, девочка, кончились твои горести, хватит. Переставай плакать, переставай ходить в тряпье. Оденем тебя обуем, и станешь ты настоящей купчихой. Ну, опять плачешь. Да что за... Простите, прости. Я так натерпелась за эти годы. Марина в схлипнула. А ты явился, как ангел небесный. «Красивый, молодой, добрый». «Так», — жестко и тяжело сказал я, опустив л а д о н и прилавок, «давай мы сразу расставим все по своим местам, чтобы у нас не было никаких неясностей. Если ты рассчитываешь на то, что я на тебе женюсь, хочешь от меня забеременеть, этого не будет. Ты очень красивая женщина, но я тебя не люблю. Ты мне нравишься, и я не прочь с тобой спать. Но не более того. Настаивать на этом, и тем более принуждать я не буду». Это не соответствует моему понятию о чести. Кто я такой, откуда взялся, тебе тоже не скажу. Это тайна. И ты можешь ее выдать, пусть даже и случайно. И тогда мне придется уйти насовсем. И ты лишишься всего дохода. Я в бегах, меня могут искать. Сразу с двух сторон. С одной стороны, мне грозит смерть. С другой, меня будут принуждать вступить в брак. Есть одна очень влюбчивая девушка с богатым и влиятельным папашей. Я имел неосторожность подать ей надежду, правда не знаю как, но это уже другая история. Так вот, ты мне очень нравишься, твоя дочка замечательный ребенок, и если бы я тебя любил, принял бы ее как свою дочь. Но у меня другая жизнь, в которой тебе, прости, места нет. Примерно через 10 или 15 лет я уйду, и ты меня больше не увидишь. За это время ты должна устроиться в жизни так, чтобы спокойно существовать, не думая о том, где взять кусок хлеба. Поэтому прекращай свое нытье и начинай работать так, как это делает настоящая купчиха. Будь жесткой, осторожной, расчетливой, безжалостной. В мире много тех людей, кому чужое благополучие мозолит глаза, так что готовься отражать атаки, а я тебя прикрою. Поверь, я гораздо более опасный человек, чем выгляжу. Возможно, даже самый опасный человек из тех, кого ты видела в своей жизни. Я улыбнулся серьезно слушающей Марине, помолчал, спросил. «Напугал?» «Ничуть», — так же серьезно ответила она. «Если вы закончили, я отвечу». «Нет, слушай дальше. Я не могу торговать сам. Это должна делать ты. Я тебе доверяю, потому что чувствую людей и потому что деваться тебе некуда. Сейчас ты зависишь от меня так, что если я упаду, ты грохнешься вместе со мной. Хотя на самом деле ты уже грохнулась. Теперь осталось только подниматься. А я тебе помогу». «Сегодня мы с тобой наметим то, что нам предстоит сделать в ближайшее время. Например, лавка должна быть защищена от вторжения злодеев. Чтобы мы могли оставить ее без сторожа, и никто не смог в нее попасть. Это я беру на себя. Нужно оборудовать полки так, чтобы с них ничего нельзя было украсть. И это продумаем. Ну и много чего еще предстоит сделать. Я буду в твоей тени, ты на свету. И кто бы тебя не спрашивал, откуда взялись эти вещи... — Молчишь, что бы с тобой ни делали. И еще раз запомни, я тебя прикрою и не дам в обиду. А если кто-то обидит, накажу обидчика. Ну вот теперь говори. — Я все понимаю, и вы... Ты зря меня подозреваешь, что я собираюсь женить тебя на себе, и я умру за тебя, если понадобится. Но только одна просьба. — Не брошу, — перебил я. — Даже не думай. Девчонка ни в чем не будет нуждаться, если с тобой что-то случится. «Хорошо. Тогда мне ничего не страшно». С облегчением вздохнула Марина. «А что касается постели? Да я не против, и сама этого хочу. Ты ведь знаешь. У меня не было мужчины очень давно. И вообще, в моей жизни был только один мужчина — мой муж. Если я кого-то полюблю, я тебе об этом скажу. И мы прекратим отношения. А пока позволь мне быть с тобой. Мне так легче. Мне это нужно. Я вставлю амулет от беременности, и ты не будешь иметь проблем». «Ну, чтоб тебе не думалось лишнего. И я не буду больше плакать. Хватит, отплакалась. Я буду сильной и умной. И заработаю много денег. Клянусь!» «Вот и славно, вот и хорошо!» Я встал, подошел к Марине, тоже скачивший со стула. Протянул руку. «Договор?» «Договор». Кивнула она, шагнула ко мне и, обхватив за шею обеими руками, поцеловала в губы. Я вздохнул и притянул ее к себе. «Ну, что сказать?» «Началась новая страница моей жизни. Хорошая или плохая, там посмотрим. Пока что мне все нравится. И женщины это нравится». «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!»